Солдатский глаз должен видеть все. Когда наши четверки сильно газовали, у них из выхлопных труб вылетали искры. Немецкие танки работали на бензине. Из их выхлопных труб вырывался маленький огонек. Искр не было. Дедушкин тягач шел в хвосте. Дедушка и механик Колосов сидели в кабине. Тягач тащил огромные железные сани. На санях были ящики со снарядами. К саням была прицеплена пушка, а расчет ее сидел на санях. Впереди такой же тягач, как дедушкин, тащил сани и две кухни. Где-то позади шли танки прикрытия. Была полночь. Корпус приближался к Старобельску. Вечером отдохнули в маленькой деревеньке. Нагрянуть в Старобельск решили под утро. Движущиеся далеко впереди танки дедушка замечал только по искрам из выхлопных труб. Если танки отрывались дальше вперед... Искры уже не различались, едва заметны были красные огоньки. Порой они совсем исчезали и снова появлялись. Было очень холодно, бойцы то и дело слезали с саней и станков танков пробежаться. Еще в потемках дедушка заметил впереди, совсем близко, не искры, а красные огоньки на дороге. Стекло кабины тягача было подернуто инеем. Дедушка не обратил особого внимания на огоньки. Уже перед рассветом из кабины переднего тягача выскочили ремонтники Василич и Сиволобов. Остановили дедушкин тягач. Немцы впереди, сообщили они. Где? Да на дороге, шептал Василич. Крытые машины и вроде два танка. В первое мгновение дедушка не знал, что и подумать. С чего вы взяли такое? Сказал он. Да танки их, в сорока метрах от нас. Что делать? Если бы это говорил не старый Василич, дедушка не поверил бы. Он спрыгнул на снег, пробежал вперед и заметил над землей три огонька, и по силуэтам машин он понял, что они не наши. «Следуйте за ними спокойно», — сказал дедушка ремонтникам, а своему водителю велел сбавить ход. Когда танки прикрытия догнали их, дедушка сообщил танкистам. Танкисты сообщили своему комбригу. Комбриг, конечно, не поверил, сердито спросил. «Вы что там? В своем уме?» «В своем, товарищ комбриг». Перед нами в колонне фашисты, три танка и какие-то крытые машины. Заметили их ремонтники, а они следуют сразу за ними. А получилось так. Южнее города Беловодска Первая гвардейская армия прорвала фронт. Из этого городка фашисты срочно вывезли на машинах секретные документы под охраной трех танков и взвода эсэсовцев. В километрах в 30 от Старобельска дорога из Контимировки соединялась с дорогой Беловодск-Старобельск делала при этом петлю, чтобы пройти через местечко Евсюг. Но корпусу Евсюг не нужен был. Наши танкисты спешили к Старобельску, чтобы перерезать железную дорогу, ведущую с севера на Ворошиловград. И танки срезали петлю, пошли напрямик, тем более что санный путь был виден, и даже стоял дорожный указатель. Эсэсовцы от Беловодска ехали спокойно. В Евсюге стоял гарнизон итальянцев. Офицерах сказал эсэсовцам, что они ждут танки своей 8-й армии. И когда корпус, срезав петлю, снова выползал на дорогу, эсэсовцы в темноте подумали, что это те самые танки 8-й армии и есть. У них и мысли не было, что тут могут оказаться русские танки. В голову им такое не приходило. Между бригадами был разрыв. Да и отдельные наши танки шли не впритык друг к другу. Главное танкистам было видеть впереди идущую машину. Враги и пристроились удобно за нашими танками. Конечно, всем им было холодно, боялись нападения партизан. А тут оказались в колонне мощных танков и успокоились. Наши прибавят скорость, и они тоже. Немецкие солдаты дремали, и водитель тягача, шедшего следом за немцами, дремал. И Василич, и Севалобов дремали. А потом водитель обратил внимание на огоньки. Головным у фашистов шел тигр. Наши танкисты уже много слышали об этих танках, изучали их по плакатам. Толстая броня от тигров защищала даже баки с горючим, а снаряд из тяжелой пушки вылетал с такой скоростью, что прошивал насквозь легкие танки. Противотанковые рвы не были страшны тиграм. Они вползали в них, как кроты, рыли перед собой земляную стену и выползали на поверхность. Но тогда никто не подозревал, что в колонну угодил этот самый тигр. Дедушка говорил, и хорошо, что не подозревали, а то бы растерялись, начали бы придумывать какой-то особый маневр для его уничтожения. А тут комбриг дал простую команду танкам прикрытия заходить всем справа по ходу колонны и бить по танкам. Танки прикрытия обошли тягачи, огнем в упор расстреляли задние танки, сбили машины. Тигр ни разу и не выстрелил, он страшно взревел, хотел развернуться, но уже и сзади, и с боков в него впились снаряды. Он загорелся. Вражеские солдаты бежали в степь. Машины горели. Весь корпус остановился, когда узнали, что уничтожили тигра. Но он горел. Подойти к нему было опасно. Вот-вот мог взорваться. За убежавшими не погнались. «Вообще», — говорил дедушка, «уже тогда, если танкисты замечали, где небольшое подразделение вражеских солдат без техники, на них не обращали внимания». Не было времени возиться с ними. Забрали у офицеров портфели, сумки с документами, и корпус тронулся дальше.